На уколотом мизинце у Евгеньюшки, Хозяйской старшей дочери, Высокий бугорок, А девка и не слышала, Как укололась до крови, Шитьё к ногам спустилась, Сидит, зрачки расширены, Руками развела. Ребята, свесив головы, С палати не шелохнутся, Как тюленята сонные на льдинах За Архангельском лежат на животе. Лиц не видать, завешаны спустившими сопрядями волос. Не нужно сказывать, что жёлтые они. Постой! Уж скоро странничек доскажет бы ляфонскую, Как турка взбунтовавшихся монахов в море гнал, Как шли покорно иноки и погибали сотнями. Услышишь шёпот ужаса, увидишь ряд испуганных слезами полных глаз. Пришла минута страшная, и у самой хозяюшки веретено пузатое скативо со сколен. Кот Васька насторожился и прыг к веретену. В другую пору то-то бы досталось Ваське шустрому, а тут и не заметили, как он проворно и лапкою веретено потрогивал, как прыгал на него, и как оно каталось, а пока не размоталось на прядиная нить. То видовал, как слушает своих захожих странников крестьянская семья, поймет, что не работаю, не вечную заботую, не игом рабства долгого, ни кабаком самим, еще народу русскому пределы не поставлены. пред ним широкий путь, Когда изменят пахари у поля старооппашные, клочки в лесных окраинах он пробует пахать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 усердно по крестьян